«Вам нужно будет подстричься и побриться у цирюльника, чтобы выглядеть подобающим образом», – рассуждала вслух Фейм. «Насколько я помню, вы всегда носили очень короткую прическу». За время скитаний лорд-канцлер непозволительно оброс. «Хоть косу заплетай, как это делали воины в старые времена». В качестве маскировки подходило идеально. Лохматый и небритый он ничем не напоминал себя прежнего. Она растопила снег И грела теперь воду, чтобы хоть немного обтереть давно это тело. Я бы сама вас подстригла, но у нас нет подходящих ножниц. А вы умеете? Нас учили в пансионе. Предполагалось, что мать семейства в случае необходимости может привести в порядок волосы детей. Спрашивать о том, почему мистерс Ирмаат не пригодились столь полезные навыки, Рос не стал, подсознательно чувствуя неуместность вопроса. Хотя вообразить себе Феймрилл, склонившуюся над детской головенкой, он вполне себе мог. «Ничего, пусть Бродобрей заработает лишнюю монетку», – усмехнулся Джевич. Видимо, снова переборщил с бровадой в голосе, потому что женщина как-то совсем уж затравлена в голову в плечи. «Вы и в самом деле так верите в удачу, милорд? Не сомневаетесь? Не страшитесь?» «И что ей следовало ответить?» Пожаловаться на тошнотворную пустоту, образовавшуюся в животе от тревоги, или поклясться в собственной неуязвимости, мол, я – это я, маршал, канцлер, воин, мужчина. Мне дьявол всех подери, а верн по колено, а мост по плечу. Я боюсь одного – не найти нужной вещи, честно признался Рос. Было бы наивно полагать, что лже-канцлер – Хранит столь важный предмет у всех на виду. Что если это спрятано в какой-нибудь сейфе? Как тогда быть? А давайте... Давайте я пойду с вами. Возможно, у меня получится вам помочь. Столько надежды, столько желания помочь. Да за что же такое доверие, проклятие? Как это будет выглядеть? Лорд Джевиш внезапно возвращается домой вместе с дамой? Довольно сдержанно полюбопытствовал он. «Почему нет? Я надену шляпку с густой вуалью. Никто из слуха и окраны не удивится, что лорд-канцлер не решился на важный разговор с леди в общественном месте, там, где их могут увидеть посторонние. В ваших словах есть зерно разумности, но я не могу». а чего же вы не можете? Потому что я женщина?» Возмутилась Фейм. «Я уже не раз доказывала, что способна на решительные поступки. Вдруг вас узнают». «В густой вуале, скрывающей полностью лицо, в широком манту?» «Хорошо!» – удивительно быстро сдался канцлер. «Будь по-вашему!» Кто сказал, что в женщинах нет отваги? Кто сказал, что они не ведают настоящего мужества? Не исключено, что раньше Рос Джевич мог так считать, но теперь-то, после знакомства с мистер Сэрмаат, утверждать подобное было бы бесчестно и жестоко. свет, льющийся сквозь высокие окна в спальню, это так чертовски романтично. А если падает он на блестящие шелковые простыни цвета сирени на длинные стройные женские ноги, делая их серебряными, то любому ценителю прекрасного большего желать невозможно. Главное не думать о том, что этим ногам уже лет 150, а все остальное такие пустяки, глупые и несущественные пустяки. А ты не боишься, что она разоблачит тебя? Так мурлыкаются с этой кошки. Большие, палево-серые кошки, которые водятся в скалах восточных территорий. Нет, Дэйджина, я не боюсь. Я ничего не боюсь. Тем более ее. Звучит чересчур резко. И все же у меня есть план. О-о-о! Целых три плана. Всегда можно повторить ту же процедуру, что и с мисс Сайлам. Это раз. Как жестоко. Полагаешь, я буду милосерднее, если верну ей все потерянное? Не думаю. А третье? Убью ее, как ни банально это прозвучит. В отличие от чистоплю или гру, я сделаю это своими руками. Муж я ей или кто? Хм… Безумие. Страх и смерть на мой вкус не слишком оригинально. О чем речь? Мне до тебя еще расти и расти, дорогая. Глава 12. Лица и личины. Да и Махавир захочешь, не перепутаешь с любой другой дамой Эльлора. Хоть с магичкой, хоть с аристократкой. И дело тут вовсе не в пристрастии чародейки к дорогущим нарядам, украшенным шеэтранскими кружевами и жемчугом. И не в знаменитой прическе. В провинции многие женщины при наличии длинной косы сооружает у себя на голове некое подобие свадебного каравая. Злые языки, правда, утверждали, будто коса матресса Маховир накладная, но мужчины, знавшие волшебницу достаточно близко, могли присягнуть. С волосами у нее все в полном порядке. Иная девица обзавидуется их густоте и длине. Громко шелестя нижними юбками, чародейка проследовала в кабинет хозяина дома на Садовой, с видом вздовствующей императрицы в изгнании. Если не знать о ночных визитах в спальню многоуважаемого мэтра Глэра, то можно подумать, женщину привели сюда насильно и под конвоем, столько презрения на округлом гладком личике, аж даже ушки, торчащие чуть ниже каравая, порозовели. Впрочем, волшебница испытывала чувство собственного превосходства по отношению ко всему подлунному миру и относилась к населяющим его людям в лучшем случае как к материалу для опытов. Хозяин кабинета вовсе не обольщался насчет душевных качеств гости но рассчитывал хотя бы на более теплые отношения. После всего, что у них было, это нетрудно. И если кто-то вдруг решил, будто под словом «было» подразумеваются любовные игрища, то стыд ему и позор, ничто так не сближает двух колдунов, как сообщничество в преступлении. Они с Дэйджиной с некоторых пор были повязаны намертво. По крайней мере, так считал мэтр. Магичка изящно опустилась в кресло, сплела пальцы в замок и из-под лобья поглядела в упор на собеседника своим фирменным волчьим взглядом, словно пытаясь прожечь в его лбу дыру. «Пора заканчивать эту комедию», – резко молвила она. За год это ничтожество не смогло добиться никаких существенных изменений. А то, что треть литейных заводов Эллора в той или иной степени теперь принадлежат тебе мало, ухмыльнулся волшебник, я уже молчу про Ляневские верфи и плантации какао-бобов в Новом Южном Малате. — Это всего лишь деньги, — фыркнула Дэйджина презрительно. Ха — Ха-ха! Конечно, а еще власть и могущество. Саркастично получилось, но ведь так оно и есть. Я говорю о власти подлинной силы, о нашей власти. Маленькая личика волшебницы нами газорилась огнем фанатичной веры в свою исключительность и непогрешимость. И чем же тебе не угодил нынешний лорд-канцлер? Всем. Прежде всего тем, что он безвольная тряпка, не мужчина. Не сказала отсекла молотом кусок от гранитной плиты. «Ну, милочка моя, тогда надо было закудовать самого Джевиджа. Он-то как раз самый настоящий мужчина, кому об этом известно больше. Ты а его волю сломала не один зуб!» Джина перетерпела от любовника словесную пощечину с видом святой мученицы. Обидел невинную овечку, негодяй, как посмел. «Хватит ехидничать, милый мой!» Пора переходить к плану «Б». «Все, творец, как-то нетерпеливо!» Сплеснул руками мэтр Глэр. «Неужели нельзя подождать еще годик-другой?» «Чего ждать, когда Уграйн докопается до сути и арестует нашего красавца?» «Или когда объявится настоящий рост Джевидж?» «Это, к слову, была твоя идея – переломать ему ноги и запереть в народную лечебницу». Тоненькие ниточки бровей чародейки сошлись над переносицей. «Минуточку!» «Разве не вы с Даршаном кричали громче всех? Пусть все выглядит как можно более естественно!» Возмущению мага не было предела. Всего он ожидал от стервы, но не такого откровенного перекручивания слов и поступков. Все с ног на голову поставила бессовестная тварь. «Сама знаешь, его нельзя было посадить на цепь или полностью вычистить память, как Эльдисе. Тогда о об подменной лечении пришлось бы забыть». «Я знаю это лучше тебя», – огрызнула женщина. «Но времени у нас больше нет. Орграйн уже вычислил и под разными благовидными предлогами отстранил от активной работы всех наших людей в тайной службе. И ты прекрасно помнишь, скольких трудов нам стоило проникновение в эту вотчину Джевиджа. Я уверена, командор либо что-то знает, либо очень сильно подозревает. Поверь моему чутью, пора заметать следы и начинать новую игру, пока не поздно». «Опять твои матримониальные планы!» Бредливо помощился волшебник. «Никогда не понимал этих бабьих штучек!»